так жить я не понимаю ты ему врешь он тебе врет она пожала плечами да мы не особенно и врали мы сразу ну вот после того разговора договорились и все он не спрашивал с кем я провела вечер а я его не спрашивала с кем он провел ночь вот и все «Всё из-за бабок», — повторил Дэн устало. «И девки эти из журнала на бабки кидаются, и ты тоже вот, а на вид ты благородная». «Да что ты заладил? Благородная, благородная!» — вспылила Глафира. «Да я не заладил! А не заладил? Вспоминай тогда, откуда взялась фотография?» «Для меня сейчас самое главное — это фотография. Слушай, и поешь ты уже, а? ну Ну, что ты с этой чашкой как дурак сидишь?» Но Дэну есть расхотелось. Он вдруг так обессилел, что мелкой отвратительной дрожью пошли дрожать руки. Он попытался вытащить из пачки сигарету, но никак не получалось, и он вытряхнул ее досадливым резким движением. Глафира смотрела на него и... Ей было очень грустно и жалко его. Надо же! Он думал, что она благородная. Она его так подвела. И совершенно не важно, что вчера он увидел ее первый раз в жизни. Все равно он на нее надеялся, а она его подвела. Она не любила р а з л о г о в а И разлогов её не любил. А эта глупая литературная категория «любовь» значила для журналиста Столетова очень многое. «Дэн?» – спросила Глафира, подумав про литературные категории. «Ты где учился? На журналистике?» «На филфаке», – буркнул Дэн Столетов. «А какая разница?» «Оно и видно. Что тебе видно?» что я дурак малолетний. Так я это и без тебя знаю. Я тоже на филфаке училась. Глафира улыбнулась. На ромгерме. е т а да ну!» — вяло удивился Дэн. Его это не интересовало. Романо-германское отделение — это... Это хорошо. Это хорошее образование. «Дэн, не страдай. Я стараюсь». И они замолчали. Глафира взяла у него из пачки сигарету, закурила и сильно затянулась. Затянулась. Мелодрама слишком затянулась. Надолго затянулась. Надо заканчивать. Дэн, вся фишка в том, что фотографии этой не могло быть. о н а есть. Значит, ее кто-то специально придумал. И если мы узнаем, кто именно, мы узнаем, кто взял мой бриллиант и отдал его Олесе. И главное, зачем это было проделано. Я правда не знаю, признался Дэн. Я сдал материал, и все. Ну, хочешь, узнаю. «А как ты узнаешь?» «У Прохорова спрашивать нельзя». «Да что я, не понимаю, что ли? Я у Сапогова спрошу». «Он точно скажет». «А Прохоров и есть?» М -м -м, «Мужчина твоей жизни». Глафира решила, что на этот вопрос отвечать уж точно не станет. «А Олеся могла сама собрать эту фотографию из двух в фотошопе?» «Дэн Столетов вдруг захохотал. Да ты видала ее? А Олесю эту?» «Нет», — отрезала Глафира. Он смутился и перестал хохотать. «Я не это имел в виду. То есть я хочу сказать, ну, сама понимаешь. Тут он вдруг пришел в раздражение. Я ж е тебе говорил. Она даже по мылу послать ничего не может». И, между прочим, очень этим гордится. Она нам свои фотки вот так и отдала, пачкой. Она даже архивировать не умеет, а уж в фотошопе точно не шарит. Выходит, она кого-то просила, что ли? Задумчиво задала самой себе вопрос Глафира. Но зачем? Понимаешь, и замолчала. Что? Она молчала. Кто-то зачем-то придумал эту фотографию, слепил в фотошопе, собрал из нескольких и ошибся. Глафира точно знала, что это подлог. Поняла, как только увидела. Никто не мог знать о том давнем разговоре, когда Глафира рыдала. Разлогов ходил в отдаление, очень сердитый. Он ходил время от времени, говорил что-то бессмысленное, вроде... «Перестань реветь!» А она все не унималась. Потом она постепенно затихла. Он подошел, сел рядом и сказал, что не любит женских истерик. Он любил за вечернее пение белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, чая с малиной и женской истерики. Женской истерики — Разлогов уж точно не любил. Потом он все объяснял ей. Умный, взрослый, раздраженный человек, оказавшийся совершенно чужим. Собственно, именно это он и объяснил, что он чужой, не ее. Принадлежать ей он не хочет и, самое главное, не может. Все у нас будет хорошо, если только ты не станешь сейчас сочинять историю про любовь. Не надо ее сочинять и придумывать ничего не надо. Я слишком много в жизни придумывал, сказал тогда Разлогов, больше не хочу. И никаких душераздирающих историй можно установить простые правила и им следовать. Больше ни от тебя, ни от меня ничего не требуется. Правила были установлены, а куда деваться-то? и разлогов неукоснительно их соблюдала Глафира, как всякая нормальная женщина, конечно же, их нарушала. О правилах никто не знал и не мог знать. Вот и появилась фотография, явно подложная. И вторая, с бриллиантовым бегемотом, совершенно необъяснимая. Как бегемот попал на палец Олеси Светозаровой, и как вернулся обратно, и, главное, зачем? Зачем была проделана такая сложная комбинация? Глафира замолчала и ладонями обхватила щеки. «Ты чего? Зуб заболел?» «Дэн, когда ты сможешь узнать, кто выбрал из всех остальных и поставил в номер фотографию на пляже?» «Да как только сапогов в трубу возьмет?» Он спит по субботам часов до трёх. Раньше ни за что не встанет, хоть и з пушки стреляй. Позвони мне сразу, ладно? Окей. А ч е о ты вдруг так всполошилась? Я не всполошилась, с досадой сказала Глафира. Просто я ничего не могу понять. Совсем ничего. И опять сунула лицо, сложенные ковшиком ладони. — Ты опять в р е ш ь сказал вдруг где-то поблизости Владимир Разлогов. Отчётливо, настолько отчётливо, что Глафира отняла руки и огляделась. Никакого Разлогова, конечно же, не было поблизости. Только Дэн Столетов, её сегодняшний неожиданный друг, сидел напротив и таращил на неё шоколадные печальные как у больной мартышки глаза».